ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА СЕДЬМАЯ Остаток лета прошёл незаметно. Ясный холодный свет осени развеял нежное тепло. Друзей я не видела. Почти всё время проводила дома, хотя мама иногда брала меня с собой за покупками, Навьючивало мне на детские плечи тяжёлые мешки с рынка. Видимо, по пути домой прохожим я казалась не ребёнком, а ходячей грудой овосик. По возвращении руки у меня болели, но это меня не тревожило. Ощущение, что меня не видели, что я оставалась скрытой, очень успокаивало. Когда это странное судьбоносное лето завершилось, меня ждало очередное начало. Ждало в тот день, когда я пришла в новую школу. Мне запомнился и сам день. Пронзительная прохлада раннего утра, когда мы вышли из дома. Крахмальная опрятность школьной формы. Купленный срок, перешитой бабушкой, а потом отстиранной мамой. Выглядела она как новенькая. Помню, как верхние слои одежды шевелил прохладный осенний ветерок, а внутри, в желудке, копошилась тёплая вязкая тревога. Какими окажутся мои одноклассники? Будут ли они больше меня? Заведу ли я друзей. После той ночи в полицейском участке случались моменты, когда тело мое вдруг тяжелело. Мне не хватало воздуха, сердце неслось на перегонки с самим собой. В голове трепыхалась обморочная ленточка. Предметы теряли связность, небо превращалось в зыбкую и яркую дымку, а все, что внизу, становилось полосой темной тени. Нужно было постоять смирно, закрыв глаза, вслушиваясь в гудение сердца. И тогда всё проходило. Отворот, я осмотрела здание школы. Большое, простой архитектуры. Три этажа, много окон, опоясывающих его аккуратными рядами. Бетонная облицовка была гладко-охристого цвета. Она контрастировала с тёмными мутными окнами. На крыше красовались какие-то крупные китайские буквы. Скелетообразные конструкции, составлявшие слово «мин» — название школы. «Мин» означает «яркость», но ничего яркого я не заметила. Охристая краска на стенах давно выцвела. Пока я всё это разглядывала, во двор через главные ворота вошла довольно большая группа учеников. Сердце забилось сильнее. Тяжесть легла на грудь. Я подняла глаза на маму. Лица не увидела, оно скрывалось в тени а небо над ней превратилось в слепящий простор. Я моргнула. Промямлила. «Я плохо себя чувствую. Можно мы, пожалуйста, придём завтра?» Маминого лица я не видела, но сразу же поняла, что просить бесполезно. Голос её был твёрже камня. «Нет, ты пойдёшь на уроки. Ты уже не маленькая. Мы потратили много денег на твою форму. Мы потратили на тебя много денег». Я отвернулась. В мозгу, потрескивающим электрическим вихрем, закружилась обморочная дурнота. Земля будто прыгнула мне навстречу. Я с трудом удержалась на ногах. Шагнула вперёд, вступила в поток детей, втекающий в здание. Внутри пахло распаренными телами и трепишной обувью. Звучал приглушённый и возбуждённый шёпот сгрудившихся учеников. Которые проталкивались по длинному узкому коридору и выплескивались в большой актовый зал. Нам велели сесть. Потом провели перекличку, направили нас к одному из шести учителей, которые стояли, сложив руки на груди, и наблюдали. Младшая школа, в которой я училась раньше, была маленькой, в двух улицах от дома. Едва ли необычная отремонтированная квартира с тесным двориком, где играло человек 15 детей. В сравнении с этой она казалась совсем крошечной. Мы, ученики, опасливо переглядывались. Глаза скользили по бесконечным рядам детей, смущённых, насторожённых. Я нервно искосо оглядывалась. Не хотелось выделяться. В желудке плескалось волнение. А потом я увидела Цзиня. В первый момент просто не поверила своим глазам. Страх сменился волнением. Увидев знакомое лицо, я почувствовала надежду. Как будто ситуация утратила свою странность, появилось нечто знакомое, за что можно зацепиться. Надёжная скала в грохочущем водопаде неведомого и непостижимого. Я улыбнулась, нагнула голову, подняла руку, изо всех сил пытаясь привлечь его внимание. А потом он отыскал меня взглядом в этом море детей. Я думала, что больше никогда его не увижу, и всё же он был здесь. Вид у него в форме был непривычный, он казался выше и суровее, взрослее, хотя мы не виделись всего несколько месяцев. Но дело было не только в этом. В тот миг, когда взгляд мой упал на него, я вернулась в то место, к боли, сочащейся из плеча, к неистовству собственных криков, отдающихся в голове. Но ужас нашего с ним общего опыта теперь смягчился облегчением от того, что он снова передо мною. Я улыбнулась ещё шире. Глаза его скользнули по мне. Я уловила в них узнавание. А потом он отвернулся. Наверное, он имел полное право меня игнорировать. Он взял на себя вину за моё преступление. Его оставили в заключении, а я вышла из того здания и больше Дзинни не видела, как не видела с той ужасной ночи никого из своих друзей. Существует особый вид одиночества, который ты испытываешь, находясь в толпе, особенно в толпе незнакомцев. Отчаянно надеешься на дружеский кивок, на приязненную улыбку. Тебе кажется, что все здесь друг с другом знакомы, лишь ты одна, и от осознания этого дрожишь и краснеешь. Это, видимо, как оказаться на людях обнажённой. Ты особенно остро чувствуешь свою уязвимость. И увидев кого-то знакомого, пусть и не слишком тебе приятного, ты извлекаешь из этого узнавания уверенность и облегчение. И потому проникаешься расположением к этому человеку. При виде Дзиня меня будто обдало теплом. Не просто потому, что он стоял передо мною целый и невредим, но ещё и потому, что он оказался связкой со знакомыми вещами. Прошлым, нашей дружбой. В его присутствии мне стало гораздо легче выносить свою неприкаянность в этой странной новой реальности. Только он от меня отвернулся. Это стало потрясением. Я с новой силой почувствовала своё одиночество. Началась перекличка. Нас выстроили рядами. Я во всём участвовала в полном замешательстве. Страшно злилась на маму. И зачем она вообще меня сюда отправила? Вечера, когда мы с друзьями играли на улице, теперь казались мне временем блаженной свободы, дивным этапом, который завершён безвозвратно. Я подумала про Алам. Знала, что ей ужасно не хотелось, чтобы родители увезли её отсюда. Но сейчас я ей завидовала. Она сумела всего этого избежать. Меня отвели в класс, указали парту. Учительница выглядела невозможно старой, хотя на деле ей вряд ли было больше 40. Тёмные, аккуратно причесанные волосы были с проседью, лицо мягкое, пухловатое, глаза чёрные, влажные. Звали её Чухуа. Она объяснила, что это название цветка, крупного, яркого, а главное, он прекрасно растёт, если создать ему подходящие условия. В этом, — добавила она, — И состоит её задача в отношении нас. Она поможет нам расти в подходящих условиях. Она много улыбалась и этим расположила меня к себе. А ещё я всегда хотела быть высокого роста, потому что в этом возрасте рост как золотая монета. Чем ты выше, тем больше сверстники к тебе прислушиваются. Так что расти хотелось всем. Я попыталась вслушиваться в то, что она говорит. А что до цине, я не знала, в какой класс его определили, да и не хотела знать. Как по мне, пошёл он на все четыре стороны. Чухуа объяснила, что на каждом уроке будет время слушать и время задавать вопросы. Когда дойдёт до вопросов, к ней нужно будет обращаться госпожа или, если нам так больше нравится, мадам. Какой-то мальчик помладше, сидевший на задней парте, он мне чем-то напоминал Фаня, спросил писклявым и недовольным голосом. «А можно вас называть цветочницей, если мы захотим?» Тут мягкое сдобное лицо мадам впервые потемнело. Губы сжались. «Нет, так делать не надо». И она опять посветлела. «Народ есть народ, но народ — это ещё и наследие». Меня всегда завораживали слова. Я хваталась за них, особенно за незнакомые, перекатывала во рту пробовала на вкус точно конфету. Слово наследие я не знала, поэтому принялась повторять его шёпотом. Да. До меня вдруг дошло, что учительница на меня смотрит. Ты хотела что-то сказать? Я почувствовала, как краска заливает щёки до самых скул, как меня прожигают взгляды других учеников. В словах Чухуа не было никакой резкости. Мне отчаянно захотелось ей ответить, сказать, что я тоже хочу расти, как цветок, что у меня и в мыслях не было ей грубить. Но слова застряли в горле, Щеки вспыхнули. Чухуа отвернулась, лицо её вновь посветлело. «Вы тоже народ и тоже наше наследие!» Она, сияя, указала на нас пальцем. «Обыкновенные люди, вроде вас!» Именно благодаря им у нас такая прекрасная, свободная страна. Люди из народа, преданные своей родине, хорошие люди, в которых вы обязательно вырастите. А знаете ли вы, кто лучше всех? Этого мы не знали. Простой человек, патриот по имени Лэй Фэн. Народный герой, сирота, воспитанный народно-освободительной армией Китая чей романтизированный жизненный подвиг заключался в бескорыстной помощи обездоленным. Чаще всего обозначается как Лей Фэн, делающий добрые дела. Погиб в 21 год в результате несчастного случая. Мы дружно моргнули. Я хочу задать вам ещё один вопрос. На лице её заиграло оживление. Многие ли из вас пользуются зубной щёткой? Мы переглянулись. Несколько храбрых в первых рядах подняли руки. За ними, но не сразу, тоже сделали и остальные. Так вот, Лэй Фэн стал великим бойцом, но когда-то он был мальчиком ваших лет. Как и вы, он пользовался зубной щёткой. И знаете что? Пользовался он ею столько, что из неё выпали все щетинки. Но он несколько десятков лет тёр ею дёсны, не позволяя себе потратить ни единого купона, выданного ему народным государством, чтобы купить новую. Он не хотел обременять коммунистический идеал своими личными нуждами. На меня это произвело впечатление. Видимо, этот Лэй Фэн и правда был храбрецом, потому что я хорошо себе представляла, каково это, когда на щётке стирается щетина. Очень быстро становится очень больно. И хотя мысль о том, чтобы тереть зубы голой деревяшкой, выглядела странновато, в этом чувствовалась особая самоотверженность. Еще по словам Чухуа, выходило, что это был далеко не единственный, храбрый и самоотверженный поступок Лей Фэна. Он, когда работал в поле, отказывался надевать перчатки и пользоваться лопатой. Ему хватало собственных рук, а освободившиеся вещи брали его товарищи. Причём происходило всё это в зимнюю стужу. К сожалению, Лэйфэн погиб в результате несчастного случая. Тот же мелкий мальчишка пискнул задней парты. «А какого несчастного случая?» Чухуа глянула на него свысока, а потом, не ответив, повернулась и одарила нас всех улыбкой. Я подумала, наверное, он по несчастью что-то себе отморозил. «Теперь», — продолжила Чухуа, — Мы все споем песню в память о Лейфене. В этой песне оказалось много куплетов. Очень много. Первый был такой. Пусть каждый берет с Лейфене пример. Он партии и революции сын. Им весь Китай восхищается. Идти по его стопам мы все хотим как один. Каждый из нас должен был выучить наизусть по одной строфе, а потом продекламировать. Я учила на пару с суровой косоглазой девочкой, моей соседкой по парте. Когда до нас дошла очередь, она продекламировала всё без запинки. А я запнулась и сбилась. И снова Чухуа бросила на меня суровый взгляд. «Мямлишь что-то, когда надо молчать, а когда надо говорить — мямлишь. Ты что, только мямлить и умеешь?» По классу прокатился смешок. Я второй раз почувствовала унижение. Повесила голову. Потом была математика. Всё прошло нормально. Даже стало для меня облегчением. Я сделала задание быстрее многих, потому что хорошо считала. В освободившееся время стала записывать слова песни, которую не смогла продекламировать. Повторяла их в голове. В конце урока «Чу Хуа» или «Мадам», как я и подозревала, заставила нас ещё раз продекламировать наши куплеты, из песни про героического крестьянина Лэй Фэна. Когда очередь дошла до меня, я ничего не перепутала. Слова вылетали механически, без выражения, поэтому я больше не переживала. И уже от одного этого мне было легче. Я больше не стояла на видном месте, обнажённой в толпе сверстников. Если заучить набор слов и автоматически их произнести, можно стать почти что невидимой. Никто не станет на меня смотреть. «Никто не станет мне досаждать. Никто меня не увидит». Примерно таким же образом прошли первые несколько лет старшей школы. Чу Хуа учила нас формально, заставляла зазубривать стихи и математические формулы. Если кто-то из учеников путался или вообще молчал, она своей язвительностью и сердитым тоном голоса привлекала всеобщее внимание к его публичному унижению. В то же время она, похоже, искренне хотела, чтобы мы усваивали знания, и время от времени даже награждала конфетами учеников, одолевших важный рубеж. Была она бюрократкой, безраздельно преданной государству, как при МАО, так и при нынешнем главе. Но умела создать впечатление, что установленные ею правила помогут нам преуспеть в будущем. Для неё, похоже, это было важно. Я ровным счётом ничего не знала о её жизни за пределами стен нашего класса. Но на меня она производила впечатление человека глубоко одинокого. Видимо, такие люди легко распознают друг друга. Время шло. Воспоминания о друзьях детства — Дженни, Зяне, Фане, Алам — делались менее мучительными, погружались в дымку прошлого. Тоска утрачивала свою пронзительность. Я привыкла жить в изоляции. Она напоминала старое драное одеяло, которое можно накинуть, поставив преграду между моим существом и внешним миром. Стихи я в классе декламировала автоматически. И как только внимание учительницы смещалось на следующего ученика, я тут же уплывала в добрый мир, созданный в моём воображении. Цзинь, разумеется, учился в той же школе, не в моём классе. Но я время от времени видела его в коридоре с другими мальчиками хотя чаще в одиночестве, во дворе за школой, под старым цветущим деревом с книгой в руках. Он, похоже, и сам был одинок. Вот только его это, судя по всему, не смущало. Даже издалека он казался мне таким же замкнутым, как и когда-то. С того первого дня в новой школе мы так и делали вид, что не замечаем друг друга. Я разве что чуть-чуть ощущала его присутствие. Могла заметить издалека — и в памяти распускался робкий цветок с горьковато-сладким запахом. Время, проведённое тем летом с друзьями, перемешалось с другими образами и ощущениями. Кисловатым запахом мужского пота, едкой вонью вымытых хлоркой полов, прикосновением к стальному столу, круговоротом лиц, суровых, сердитых. Я не смогла бы заговорить с Дзынем о том, что случилось в ту ночь. И всё же она висела между нами — как тьма, которую не могли полностью рассеять толпы учеников, собравшихся во дворе на послеполуденном солнце с их жизнерадостной болтовнёй и воплями. Пройдёт несколько лет, прежде чем мы с ним сможем заговорить друг с другом, и это будет уже не в стенах школы. Это случится на площади Тянь-Ань-Мэнь. Оповещая нас о школьной экскурсии, Чухуа лучезарно улыбалась. Её глаза, наполненные невероятным счастьем, блестели от слёз. За всё время, что она нас учила, я ещё ни разу не видела её такой. Прерывающимся голосом она объявила, что именно её класс, наш класс, был выбран для особой экскурсии. Один из моих одноклассников, Цян Болинь, тут же выпалил вопрос, который крутился у всех на языке. «А куда мы поедем?» Обычно, если кто-то из учеников говорил в классе без спроса, Чухуа изпипеляла его взглядом. Смотрела, пока тебя не начинало крючить от боли, и ты не начинал бормотать в полголоса что-то покаянное. Сейчас нет. Чухуа не могла сдержать собственный восторг и пискнула. «Мы поедем на площадь Тяньаньмэнь. Нам предоставили возможность посетить Мавзолей. Мы увидим его!» «Вам всем выпадет счастье увидеть вождя!» Мы ахнули. Мао Цзэдун, наряду с Конфуцием и Первым Императором, считался одним из символов древности и величия Китая. Только Мао умер совсем недавно, а репутации остальных складывались на протяжении тысячелетий. Хотя многие члены наших семей всё ещё залечивали раны культурной революции. Разумеется, мы, дети, ничего об этом не знали, а если знали, то только смутно, догадками, на грани осознанного восприятия, в форме тёмных допотопных воспоминаний, которым сложно придать внятность. Поэтому, услышав слова Чухуа, мы заверещали и захлопали в ладоши, а она не стала смирять наше неистовство, лишь улыбнулась ещё шире, и в глазах её блеснули слёзы гордости. Домой я вернулась в крайнем довольстве собой. В школе я преуспела, не только потому, что не поднимала головы, но и потому, что отодвинулась на некоторое временное расстояние от тех дней, когда играла с друзьями на улице. Тогда я с большим трудом разбирала черты иероглифов, теперь справлялась с ними вполне недурно. Более того, я обнаружила, что мне по душе скрываться в книгах, которые нам давали читать. В каждой из них складывался и слов «свой мир». В результате реальность испарялась, и я ускользала в душевное нездешнее бытие. Я обрадовалась не меньше других. Как и они, я знала, что Мао способен побеждать гигантов, видела его образ на бесконечной череде стен, плакатов и флагов. Это он великим походом прошёл через весь Китай. Он уничтожил всех наших врагов. В нашем детском сознании он был чем-то средним между героем и богом. Персонаж сказки, отгоняющий чудищ от твоего порога. И вот меня выбрали посмотреть на Мао Цзэдуна, постоять в нескольких метрах от него, взглянуть ему в лицо. В ту пятницу, вернувшись домой, я так и бурлила от возбуждения. Переступив порог, тут же натолкнулась на маму. Она приметила, что я чему-то обрадована. Лицо её вытянулось. Я не могла держать новости в себе. Сказала, что меня выбрали ехать на экскурсию смотреть вождя. Эти слова я едва ли не пропела. Мама скривилась, будто дотронувшись до чего-то горячего. Одновременно на лице у неё отразилась борьба, неуверенность. Мне и моим одноклассникам действительно выпала великая честь посетить не только сам мавзолей, но и святая святых, оказаться на расстоянии вытянутой руки от самого вождя. Я, будучи уже подростком, быстро сообразила, чем вызваны мами Тания. Они заключались в том, что, хотя ей ужасно не хотелось меня хвалить, она понимала, что выпавшая на мою долю честь — благотворно отразится и на её репутации. Несколько минут она стояла неподвижно. Ростом она всё ещё была немного выше меня, всё ещё могла смотреть на меня сверху вниз. По-прежнему раздираемая сомнениями, она, наконец, рявкнула. «Смотри, не опозорь там нашу семью! Перед лицом вождя!» Я, не сдержавшись, хихикнула. Против воли. Просто над тем, как мама это произнесла. Резко, отчётливо, а потом голос вдруг дрогнул, смягчился, перед лицом вождя. Да, я тоже почтительно относилась к Мао Цзэдуну, но он уже умер. Вряд ли он отреагирует, даже если я и опозорюсь. Тем не менее, в голове у меня вдруг возник образ великого кормчего, который проламывается через ограждение, точно зомби в одном из этих запрещённых американских фильмов вылезает из мавзолея и начинает бродить по городу в поисках моей мамы, дабы сообщить ей, как именно себя опозорила её дочь. К сожалению, мама не оценила моего внутреннего юмора и крепко стукнула меня ладонью по затылку. Приближались выходные перед нашей поездкой на площадь Тяняньмэнь. Всё больше и больше соседей узнавало о том, какой чести я удостоилась. В воскресенье вечером к нам в квартиру зашла тётя Джао, застав нас всех за столом. Вид у неё был смущённый, а на меня она смотрела как на чудо, будто видела впервые. Они с мамой, как всегда, обменялись поцелуем в щёку. Тётя Джао пробормотала извинения за то, что помешала нам ужинать, но при этом не отводила глаз от моего лица. Когда молчание затянулось до неловкости, она подошла и уронила мне на колени красную розу. Цветок был аккуратно завёрнут в целлофан. «Я знаю, говорят, что совсем близко там не подойти, но если у тебя, племяшка, будет такая возможность, положи, пожалуйста, этот цветок как можно ближе к... как можно ближе к нему». Я впервые за всё время испытала не гордость, а смущение. Тем не менее пообещала тёте выполнить её просьбу. Она кивнула и незаметно вышла. Мы продолжили есть. Мама, сощурившись, посмотрела на меня. «Только смотри, веди себя безупречно. Смотри, не сделай примау, ничего неподобающего». Бабушка положила палочки на стол, посмотрела на маму. «А ты не забыла, дочь, что произошло в конце 50-х годов?» Мама, глаза пронзительные и опасливые, посмотрела на бабушку. Бабушка продолжала жевать картофелину поворачивая её во рту ритмично и неустанно, как в сушилке для белья. Голос звучал мягко, миролюбиво. «Я не люблю говорить о прошлом», настороженно заметила мама. «Но голод, дочь. Уверена, что ты его помнишь. Трупы на улицах. Это ведь ты тоже помнишь, да?» Мамино лицо напряглось от непонятных мне переживаний. «Это тут при чём? Он был лидером нашей страны». Привёл нас в современность. Столько нам всего дал, а лес рубят, щепки летят. И людоедство. В деревнях. Помнишь, когда это началось, дочь? Было что-то страшное в бабушкином жабьем лице, что не вязалось с её спокойным голосом. Лицо у мамы посерело. Она подалась вперёд, ближе к бабуле. Протянула через стол длинную цепкую руку, выставив вперёд один палец. «Ты... ты... не смей говорить про такие пошлости в присутствии моих детей!» И тут мой братишка Цяо, ему было уже почти шесть, приподнял от еды своё личико, блестящее от размазанного жира, посмотрел на маму. «А что такое блюдоедство?» Бабуля любовно взъерошила гладкие волосы брата, не отводя при этом глаз от мамы. «Да, дочь, ты права. Не стоит мне говорить такие «пошлости».» Мамино напряжённое лицо немного расслабилось. Она снова принялась за еду. «Но я тебе вот что скажу», — продолжила бабушка с тем же пугающим спокойствием. «Тела, которые они бросали гнить на грязной земле, тоже были пошлостью. От них, знаешь ли, воняло. Я до сих пор помню этот запах. Но вряд ли он был таким же мерзким, как та вонь, которую этот мешок дерьма испускает в своём чистеньком, уютном мавзолее. Бабушка посмотрела на меня. Едкость и сарказм исчезли с её лица. На их месте появилась печаль, мне непонятная. «Поздравляю тебя с достижением, внучка. Горжусь тобой. Но если окажешься с ним рядом, не забудь зажать нос». Мама выкрикнула, обращаясь к папе, который наблюдал за их перепалкой из своего далёкого молчаливого мира. «И тебе нечего на это сказать?» Она в неистовстве обвела нас всех взглядом, как будто мы предали её и всё, что она для нас сделала. Мне в тот момент, собственно, так и казалось. Мама схватила ближайшую тарелку и швырнула её на пол. Звук раскатился по всей комнате, и даже бабушка подскочила от испуга. А мама, далеко не впервые, выскочила из-за стола в слезах.